глава двух взрывной рост демон убийства сильнейшая форма уила сразу же пошла в ход потому что спасение длилось всего десять минут и пока они болтали у него осталось чуть больше пяти Расстраивало ли его то что заработанный опыт снова обнулится несомненно но тайная сила его врага не могла быть простой а значит получить ее нужно во что бы то ни стало опыт никуда не денется уровни падают и поднимаются а вот такие возможности появляются очень редко. Пусть Йоргий Хор стал человеком, растеряв большинство возможностей и навыков своего истинного тела, он продолжал оставаться боссом ранга граф, что заставляло выкладываться на все 100% и даже выше, ни на секунду не забывая о бдительности. Первыми были использованы навыки, требующие минимум энергии – шок, грязный прием, отравление и остальные – Яд, как и говорила рако и вправду нанес достаточно много урона, повесив на противника дот. Отрава, полученная от ведьмы, была и без того сильной, а вкупе с естественной слабостью врага перед ней, цифры урона, всплывающие над головой, были даже выше тех 105 единиц, что он нанес совсем недавно. «Ах, <как> это болтливая <как> дрянь!» георгий Хор тут же взвыл, ощущая в своем теле яд, но, получая атаки, тот не стоял на месте и пытался достать ворона. Его действия поначалу медленные, становились все быстрее и быстрее. Да он невероятно быстро адаптировался к своему новому облику. Значит, Фаррис также не будет стоять столбом. Время бежало, и Уилл понимал, что если не начнет сейчас же использовать всю мощь, то не успеет выполнить условия для победы. Парень уловил момент и, используя скачок, оказался позади противника, быстро активировав навык расчленения. Выбрав целью правую руку, он нанес три молниеносных удара в одну точку, разрывая заднюю часть плеча. На последнем ударе сработали те 25%, благодаря которым он смог оторвать конечность, что стало поворотной точкой в их битве. Не останавливаясь, разбойник обхватил попытавшуюся атаковать его левую руку и, сделав захват, резко прижал к себе, после чего активировал погребение и прыжком взмыл вверх. Попавший под действие навыка, враг рыкнул, его мышцы начали приобретать эластичность, но было поздно, и его тело уже на большой скорости летело вниз. От силы удара по земле с грохотом пошли трещины, вырывая большие куски камня. Минус 2305. Ворон, находясь в воздухе, использовал копию молний, и его тело замерцало, моментально исчезнув. А четыре удара кинжала начали погружаться в глаз поверженного врага, с каждым разом проникая все глубже и глубже ставшую эластичную голову. Действие умения закончилось, но все это было лишь преддверием длинного комбо. Двойной прыжок создал под ногами опору и придал телу ворона ускорение, из-за чего он, подобный метеору, понесся вниз, применяя пытку. Почти успевший подняться, Йоргий Хор оказался в поле опасного скилла, и его горло подверглось воздействию изощренной техники. Ворон, словно заправская швея, протыкал горло хозяина подземелья, ни на мгновение не останавливаясь. Пытка с рангом подмастерья замедляла время один к трём, что для попавших под неё означало 12 секунд изуверства. Благодаря форме демона убийства и навыку спасения, каждая атака получалась сильной и в итоге здоровье Йорги Хора опустилось до желтой отметки. Двойная атака. У ворот. Рука касается неприкрытой спины противника, и уил активирует изымающий душу, из-за чего тело жертвы осталось неподвижным на три секунды. Бесплотная душа Йорги Хора в своей настоящей форме находилась возле тела, но ничего не могла поделать с атаками разбойника. Используя время по максимуму, ворон пробил в его бедре дыру, последний момент успев уклониться от кулака, вернувшегося в свое тело соперника. Глаза врага застлала тьма, и воздух окутал туман. Уилл не отставал, и в его зрачках в противостоянии тьме врага зажегся яркий солнечный свет, неумолимо нагревая окружающее пространство. Взгляд пустыни. Внимание! Вы попали в звездный туман Дамелии. Все характеристики снижены на 10 единиц. Время действия – одна минута. Но это было не все. И помимо дебафов, в тумане в хаотичном порядке стали появляться какие-то искры, при прикосновении к одной из которых разбойника отбросило в сторону. Минус 400. Ца, решил отсрочить неизбежное, у великий хозяин подземелья. Не льсти, не льсти себе, посланник. посланник. Туда, где только что стоял ворон, прилетел большой булыжник, который, не найдя цели, разбился в мелкую пыль, встретив стену. Сила удара противника ранга граф поражала воображение. Чёрный Йорги Хор. Ранг Граф. Уровень 51. Здоровье 10 015 и 46 500. Эффект спасения – временно человек. Дерьмо. Из-за этого туманной искры к нему сложно подобраться, но ждать тоже не вариант. Что же делать? У него оставался ещё один навык демона убийства, который являлся, пожалуй, самым мощным в его атаке на данный момент. Потому что было неважно, сколько у противника здоровья, пусть даже миллион. Ведь как только шкала будет иметь 10 и ниже процентов здоровья от этой суммы, он труп. Но проблема была в том, что Уилл не знал, как навык будет работать, когда здоровье врага больше 10%. Отнимет ли он что-то или же нет? Из-за того, что он откладывал этот вопрос, он и оказался в такой ситуации. Скрипнув зубами, Ворон понял, что все же придется рискнуть и атаковать Йорги Хора, невзирая на возможность получить урон от искр. Благодаря форме демона его здоровье было вновь увеличено еще на полторы тысячи, что в совокупности давало 3722 единицы, из которых на данный момент осталось всего две с небольшим. Разбойник развернулся к ближайшей стене и, побежав к ней, активировал без преград, взбираясь на потолок. Усиленное зелье ведьмы было гораздо лучше того, что он выпил до этого. Хорошо, что откат подобного средства, принятого ранее, был небольшим, иначе у Вилло вряд ли пришла бы в голову такая безумная идея, как сражение с графом. Сверху было хорошо видно врага, и, продвигаясь по потолку пещеры, Ворон вновь использовал двойной прыжок, прыгая прямо в центр тумана, туда, где стоял истекая кровью Йоргий хор. Оторванная рука просто не может обойтись без негативного эффекта в виде кровотечения, слабости, уменьшения силы атаки. Над ним то и дело вспыхивали цифры, продолжая отнимать здоровье. И судя по тому, что тот никак не мог остановить это в человеческой форме, он просто не способен был регенерировать. Как только разбойник влетел в гущу тумана, его неожиданно встретил резкий апперкот. Минус 540. «А, ты же почти слепой! Как черт возьми!» уил прочувствовал всю мощь врага потому, как от этого удара треснули ребра, заставив его поперхнуться собственной кровью. Но рука противника, подкинув его, тут же молниеносно нанесла следующий удар прямо в голову, вызывая сотрясение и отбрасывая его в одну из искр. «Минус пятьсот семьдесят. Минус четыреста. Просто невероятная скорость! Твою...» Уилл после такого удара получил сообщение о том, что его персонаж дезориентирован и сила атаки временно снижена. «Ну же, иди сюда! <связывая> Думал, отсутствие руки меня ослабит!» Ворон не торопился, потому что туман еще не рассеялся, и одновременно с этим он ждал, когда восстановится скачок и расчленение. Оставалось чуть меньше минуты. Уилл уже успел выпить зелье восстановления энергии и здоровья, и как только навык врага наконец исчез, он сократил расстояние на нужную дистанцию и повторил свою прошлую атаку, используя скачок. Две секунды лицо Йорги Хора превратилось в кровавое месиво. Его жизнь ушла в красный сектор, и парень, кое-как успев отскочить, активировал разрыв. «Сдавайся, или твое тело разорвет пополам!» Вытянутые вперед руки набухли от напряжения, и Ворон, будто разламывая само пространство, воткнул свои невидимые когти в тело хозяина подземелья, молять всем богам, чтобы тот сдался. Смерть противника просто не входила в его планы, и это было очень рискованно. Но лучше уж так, чем терять девятнадцать уровней. а я... я сдаюсь, ублюдок!» Уилл тут же деактивировал разрыв и форму демона убийства, и без сил упал на землю. долбаный откат!» – простонал разбойник. «Мы так не договаривались, посланник!» Рок, отвернувшегося в свое истинное обличье хозяина подземелья, раздался возле парня, но тот не мог пошевелить головой, чтобы посмотреть на Йорги Хора. «Ты вправду убил бы меня, если бы я не сдался!» «Ну, об этом я старался не думать!» Твердый, уверенный голос лежащего на земле посланника заставил босса на мгновение задуматься, после чего он хмыкнул. «Лучше ему не знать о моих мыслях». Минуту спустя Уилл, вставая с земли, был слегка озадачен, так как сообщение о выполненном задании до сих пор не пришло. «Значит, сила Йорги Хора должна быть получена напрямую от него?» «Ну, было весело». Уилл, видя трехметровую фигуру своего бывшего врага, подошел ближе. «Так что с наградой?» «Хитрый человек! Чтобы я еще с кем-то из вас досогласился на такое, уж проще убивать без лишних разговоров! В следующий раз так и делай, а то сяду тебе на шею!» «Заткнись! Сама мысль о том, что я проиграл тебе, приводит меня в бешенство! Ты унизил меня и моли своих покровителей, чтобы в следующий раз ты не попался мне на глаза! Я...» Байс скрытого рейдбосса приблизилась к разбойнику. «Сожру тебя живьем!» Резкий удар черной конечности хлестнул о пол, и уил вместе с горячим дыханием из пасти родителя Тоников почувствовал небольшое землетрясение. «Не шутит, сволочь!» «Как бы там ни было, я все еще жду обещанное!» «Поздравляем! Скрытое задание «Кто здесь хозяин» выполнено!» «Награды! Плюс 80 тысяч хэр!» Плюс уникальный навык «Взрывной рост». Ранг уникальный. Пассивный навык «Ученик». Описание. Все требования для роста питомца, включая получаемый опыт на каждый уровень, снижены на 35%. Ни хрена себе! Ворон не мог поверить прочитанное. Такой джекпот однозначно стоил потраченного опыта. Это намного упрощало прокачку Аида. «Вали из моих владений, посланник!» Идя в тот коридор, из которого он вышел, Йорги Хор прямым текстом заявил, что тот здесь отнюдь нежеланный гость.